«Кенна, пожалуй, было правильным решением прийти на свадьбу вместе с Синей. Мы ведь тоже живем вместе. Мама и все родственники, разумеется, считают, что я полюбила женщину и думают, что это следствие моей бездетности, и недоумевают по этому поводу. Не приходится сомневаться, что мне сегодня вечером кто-нибудь из родни в конце концов заявит, что в нашем роду все были гетеросексуальными. Не было у нас лесбиянок, нет, нормальные все были люди». Несмотря на присутствие Синий, первые наезды начались сразу после ужина. Разумеется, тетя Элси уже напрочь позабыла о нашей стычке на похоронах, а может быть, решила испортить и этот день. К счастью, такой бестактной оказалась она одна. Несколько самых ужасных родственников за это время уже померло. Ну и ложки девке достаточно, чтобы испортить бочку меда. И вот теперь, к несчастью, она берет микрофон и обращается к молодожену. «Всем добренький вечерок! Я, значит Элси, тетя Сами!» короче коротко скажу нам еще всю ночь домой ехать то я за тобой сами заботилась еще когда ты младенчиком был плавать тебя учила хочу значит поздравить вас сами и Суви. папашу ваш сейчас смотрит на вас и на свадьбу вашу с небуушка то и тобой гордится а еще получше будет если продолжите род хеннину в замарте братиком то нашим покойничкам мы то от сестры и во народились Вот поглядеть бы еще разочек, хоть как ребеночка-то родненький попол ножками-то топочет. Хочется заорать. Черт тебя раздерелся. Лучше бы тебе заткнуться. Однако сами вежливые с улыбки принимают поздравления идет обниматься с тетей Элси. Я в бешенстве. В чем вообще цель продолжения рода хейнанинов? Я слышу эти инсинуации на каждом празднике уже на протяжении 15 лет. Дети во мне не держатся, а вот слова застревают, злость тоже копится. Хотя должно бы быть наоборот. Еще минуту назад я была не уверена, что попрошу слова, но теперь у меня проснулось вдохновение. Беру микрофон и пытаюсь унять стук сердца. «Счастье любимому брату и новоиспеченной жене!» «Тебе, Сувени, обязательно быть частью рода Хейнинов, если не хочешь!» «После выступления тети Элси, наверное, ты и сама все поняла!» Это ваше дело сами, Исуви. Хотите вы топочащие ножки или нет? Где и куда они будут топотать и вообще? У меня и сегодня многие спрашивают про детей. Вернее сказать, вся родня пристает ко мне с этим вопросом уже 15 лет. Как будто я и сама об этом не думаю. Да я и сама ни о чем другом не думаю. Не хочу отвлекать вас от праздника своего любимого брата Исуви. Но и у меня есть радостная новость. Я беременна. В ответ раздаются восторженные аплодисменты. О второй части своей речи я мечтала десять лет. Чтобы не слишком шокировать присутствующих, прячась за диалект своей тети, Любую бестактность можно замаскировать этим милым говорком. Жалко, конечно, что столько времени ждала я детинушка-то. Ну да можно аборт шо сделать. Вот вы старые и умные, нам посоветовали бы лучше-то. Да мы с Эссей остолоп-то были. Четырнадцать лет по анализам ходили-то. А никто не додумал-то, что они в ту дырку совали. Ой, простофель-то мы были. А когда разошлись с это то так один мужик меня и Ой. Половина гостей хохочет, другие плачут. Кто-то в замешательстве притих. Гордо расправив плечи, завершаю свое выступление. Адреналин бурлит во мне. В общем, всех, кто на протяжении пятнадцати лет не выносил мне мозг, я приглашаю посмотреть на младенца, когда он родится. И мама пусть приходит, она мать, поэтому ей все дозволено. А остальные пусть катятся к чертям собачьим. Я больше не в состоянии сказать ни слова. Сини подставляет подставляют мне плечо, на которое я и опираюсь. Сами и Суви подходят обнять меня. Мы все плачем в три ручья. Я ощущаю стыд и в то же время облегчение. Наши родственнички этого хотели и получили. Пожалуйста, грёбаные уроды. Поздравляю, дорогая сестрёнка. Прости сами. За что? За то, что испортила тебе свадьбу. Ничего ты не испортила. Это лучшая свадьба. И лучшая речь за всю историю свадеб. Мама с Песаниным подходит и становится рядом со мной. Она не решается преодолеть разделяющее нас расстояние. Боится сделать первый шаг я сама обнимаю ее. Прости, доченька, тебе не за что извиняться. Может, малышке еще бабушка пригодится, если я не буду слишком носовать совать в твои дела. Разумеется, из тебя выйдет лучшая в мире бабушка. А из тебя, песанин, дедушка, может, я останусь песанином?